Глава 11. Прививка против стресса для саморазвития. Техника работы с подсознанием. У вас есть разгрузка с перезагрузкой, во время которых можно выработать своеобразную прививку против стресса на все случаи жизни. Чтобы стресс, наоборот, включал у вас состояние глубинной безмятежности, состояние уверенности, с которыми легче все дела решить. Естественно, когда ты веришь, что у тебя получится, так у тебя и получается. Я вспомнил интересный случай, когда ко мне в гости в Центр защиты от стресса в Москве приезжал приятель из Волгограда, профессор Юрий Гуров. Он предложил мне продемонстрировать телепатию. Я пригласил молодого человека по имени Константин. Костя встал перед Гуровым, Гуров попросил его закрыть глаза и расслабиться. Потом Гуров мне подмигнул. «Смотри», а сам начал руками в воздухе водить, как будто экран создает. А Костя же не видит ничего, он с закрытыми глазами стоит. И вдруг он начал покачиваться. В какой-то момент Гуров отклоняет руки в одну сторону, и Костя начинает покачиваться в эту же сторону. Гуров делает движение руками в другую сторону, и тот качается в другую сторону. И потом Гуров произнес несколько слов, которые являются прививкой против развития стресса. «Ты теперь будешь во всех ситуациях, где ты встречаешь стресс, чувствовать себя уверенно». Как же понимать случившееся? Что и как внушил Гуров Косте, находившемуся в трансовом состоянии? И почему я думаю, что Костя был именно в трансе? Отвечу вначале на последний вопрос. Я видел, как Костя стоял, расслабившись с закрытыми глазами и покачивался вслед за движением рук Гурова. Это поведение как раз говорит о расслабленном трансовом состоянии. На самом деле, если вы сейчас встанете и закроете глаза, то вас также начнет немножко покачивать. Изначально это лучше делать, например, рядом с диваном, чтобы не бояться упасть. Покачиваться вы будете так, как пойдет расслабление. Но в то же время вы будете бояться упасть, и этот страх будет вас сковывать, приводить в оцепенение. А это как раз те условия, которые являются детерминатором, вызывающим определенное состояние. Вы же знаете, что рефлексы защиты, срабатывающие в мозге, в ответ на страх вызывают или оцепенение, или желание убежать, или желание активно защищаться. Иначе говоря, бей, беги, замри. Соответственно, выполняя это упражнение, можно настроить свой мозг на новое восприятие стресса. Так давайте же попробуем сделать такую прививку от стресса, чтобы в критических ситуациях мозг реагировал по-новому. Вы заметите, что после этого упражнения вы сможете найти ответы на все ваши вопросы, над которыми долго думали. Если у вас где-то что-то болит, то вы заметите, что после этого упражнения будет меньше болеть, вам будет легче, вы будете более здоровыми. Потому что в этом упражнении действительно не просто прививка против стресса происходит, а еще и включение внутренней аптеки. Когда в сосудиках мозга снимается спазм, кровь сильнее обогащается кислородом, включается выработка эндорфинов вместо адреналина и концентрация гормонов в крови меняется в сторону эндорфинов. Появляется легкость, чувство безмятежности, пустота внутри, ощущение успокоенности, глубинного блаженства, безмятежности. Это очень хороший способ для того, чтобы соединиться с самим собой. То есть это и есть ключ к себе. Это способность выйти на этот внутренний резонанс, чтобы потом мы могли своим состоянием управлять. То есть это как бы адаптация к своему состоянию, биологическая обратная связь. Итак, вы встаете, закрываете глаза. Это состояние неустойчивого равновесия, оно же трансовое. В этот момент вы прислушиваетесь к себе. Куда вас тянет? Назад, вперед, вправо или влево? То есть вы адаптируетесь к этому состоянию. За счет этого состояние транса увеличивается, потому что вы подключили ваше сознание к тому, что происходит на самом деле. В заданных обстоятельствах все вышеизложенное создает синхронизацию, адаптацию к тому, что происходит, но уже на сознательном уровне. И вот вы прислушиваетесь, куда вас тянет, и, очень важно, отпускаете себя туда. Это и есть синхронизация. Так в чем же секрет телепатии, которую продемонстрировал мне Юрий Гуров? На самом деле он тогда замечал, куда Костю начинает качать, туда и вел руки, а мне казалось, как будто Костя качается вслед за руками Гурова. Вот и вся телепатия. Я вам сразу раскрываю секрет, что никакой телепатии на самом деле нет. Просто есть пристройка Гурова к тому, что происходило с Костей на микроуровнях. Гуров сразу замечал, куда начнет Костю качать, и направлял туда свои руки. А посторонний наблюдатель, который не знает на микроуровне этих сигналов, поверил бы в существование телепатии, а на самом деле Костя сам качался и автоматом, прислушиваясь к себе, входил в трансовое состояние. Такое состояние можно назвать по-другому. Аутогенные погружения или альфа-состояние, или самогипноз. Вы входите в это состояние, покачиваетесь, и если вы отпускаете себя туда, куда вас тянет, то вы пристраиваетесь сами к себе. Возникает синхронизация, и вас начинает больше раскачивать. Добавьте круговое движение. Теперь вы уже начинаете пристраиваться к тому, что происходит. Подключившись к процессу, вы начинаете им управлять. Это и есть ключ, когда вы управляете процессом. Он развивается, и вы входите в него все глубже и глубже, а потом наступает состояние безмятежности. Голова становится пустая, на душе так спокойно. Это глубинное спокойствие, когда вас ничего уже не волнует, все отпустило эта разгрузка. В любой стрессовой ситуации, если у вас что-то болит или вы ждете какое-то ответственное событие, например, операцию, или готовитесь к выступлению, или к экзамену, или к важной встрече, и перед этим ответственным событием вы напрягаетесь либо пасуете, просто вспомните автоматически это упражнение, и у вас появится внутренняя легкость, раскованность, внутреннее раскрепощение. Вы почувствуете, как будто выпили 50 граммов вина. Почему? Потому что благодаря проделанному упражнению концентрация адреналина в крови начинает снижаться, а эндорфина повышаться. Эндорфины — Это внутренние наркотики, эндогенные наркотики в чистом виде. Когда у человека не хватает эндорфина, он пытается найти искусственный заменитель и пьет вино. А вам пить не нужно. Зачем? У вас есть внутренняя аптека. Она включается во время этого упражнения и этот способ получить эндорфин и хорошее настроение. Это прекрасный способ расслабиться после любого стресса, и это прививка против стресса. Теперь ваша нейронная сеть освободилась, узелочки все развязались, условно говоря, и ваш мозг готов для того, чтобы создать новые нейронные связи, которые вам будут помогать всегда и везде, в любых обстоятельствах. При встрече с любым стрессом, с любой неожиданностью, вы будете вдруг чувствовать себя легко. Мы соединили сейчас ранее несоединимое — перенапряжение от стресса с глубинным расслаблением. Это новая связь. Это новая стратегия в жизни, когда вы подходите к любому стрессу как к вашему помощнику в жизни, потому что вы получили прививку против стресса. Теперь любой стресс, будь то хирургическая операция или важная встреча или ответственное выступление, сам будет включать состояние глубинной безмятежности, внутреннего раскрепощения и уверенности. Я это повторяю, потому что это очень важно для вашей жизни. потому что у вас появляется новая жизненная стратегия, новый навык воспринимать стресс как помощника, который вам будет давать уверенность. Это же и есть ключ к себе. Мы сейчас создаем условия, когда вырабатывается новое отношение к жизни. Чем больше стресса, тем больше сил. Это новая формула. Запомните ее и, встречаясь с любым стрессом, вспоминайте, чем больше стресса, тем больше сил. А получаете в этот ключ в момент разгрузочного состояния, аутогенного погружения. Это медитативное состояние, это чудесное, сокровенное состояние, когда ваш мозг свободен, когда вы можете туда заложить то, что сами хотите, и это мгновенно трансформируется в новый навык, в новую жизненную установку. Чем больше стресса, тем больше сил, и поэтому боль, страдания, травмы исчезают. Проделывая это упражнение, слегка раскачиваясь, вы можете добавить в него любое маленькое движение, например, чуть-чуть напрячь плечо и отпустить, или, например, представьте, что ваша рука поднимается и начинает всплывать. Или вы можете вспомнить, что вот сейчас соедините ранее несоединимое, если вы этого не умеете делать. Соедините в своем сознании, что в любой ситуации, когда у вас возникают страх, суета мыслей, напряжение, перенапряжение, депрессия, любой дискомфорт, вы сразу вспомните это состояние, вспомните это ощущение, и у вас появится безмятежность. А вместе с этим такая глубинная уверенность в том, что после стрессов все ваши задачи решаются проще, быстрее и лучше. Это такое большое событие в жизни — У вас появилась новая жизненная стратегия, потому что вы уже научаетесь сейчас трансформировать энергию стресса, использовать ее в собственных целях, например, для своих новых произведений. После этого вы будете чувствовать, что у вас происходит какое-то развитие новых качеств и возможностей, новых способностей. Вы сами будете искать стресс этого мощнейшего помощника. У вас многое в жизни улучшится. Это шаг в будущее. Качество жизни поменяется, вы начнете понимать и чувствовать, как прекрасна жизнь, что вы можете то, чего вы раньше не могли. Да, это прорыв, это революционный метод, с помощью которого вы входите в то состояние, которого раньше боялись. Вы входите в стресс и черпаете оттуда энергию, используя стресс как трамплин, как элемент ключ-2. Это и прививка против стресса, и стресс-трамплин для вашего развития. А теперь, пожалуйста, сядьте, расфокусируйте взгляд насколько это возможно и пустите ваши мысли на самотек. Это так называемая стадия после действия. Проведите в ней пять минут. В этом состоянии, в стадии после действия, происходит закрепление полученного навыка автоматически. Вот вам упражнение: Разлука с перезагрузкой, прививка против стресса, ключ к себе, элемент ключа 2. Выполняя его, вы заметите, что ваши травмы быстрее рассасываются, даже какие-то там бородавочки быстрее отваливаются. Это интересно, что вы начинаете овладевать своей судьбой. А перебирая эти приемы, вы развиваете в себе изобретательское мышление, ведь сам процесс поиска развивает креатив.